Быстро оценив зверя, Таит решил дать Фен волю. Он сам учил ее, как подходить к животному под углом, наклоняться с седла и так натягивать короткий кавалерийский лук, чтобы тетива касалась губ. «Важна только первая стрела», — сказал он. «Подберись поближе и пусти ее прямо в сердце». Почувствовав удар, Самка повернулась в прыжке и опустила голову, собираясь на пасть. Из ее пасти торчали острые белые клыки. Фен точно развернула вихря и позволила самке погнаться за ними, чтобы стрела глубже погрузилась в плоть, кромсая артерии легкие и сердце. Таита и все остальные шумно выразили одобрение. — Теперь персидский выстрел! — крикнул Таита. Он усвоил этот прием у всадников на обширных равнинах Экбатана и научил ему фен. Девочка ловко перехватила лук правой рукой и натянула тетиву так, что стрела смотрела за плечо. Потом, коленями управляя вихрем, замедлила его бег, давая свинье возможность подбежать. Не поворачиваясь в седле, она посылала назад стрелу за стрелой, и те вонзались свинье в грудь и горло. Зверь не сдавался, он упрямо боролся до тех пор, пока не упал на бегу замертво. Фен развернула вихря и, раскрасневшаяся, возбужденно смеясь, подъехала к свинье, чтобы забрать законные трофеи — хвост и уши. Солнце уже низко стояло над горизонтом, когда Таита сказал. «На сегодня хватит. Лошади устали, мы тоже. Назад в мутанги. Они находились в двух с лишним милях от деревни. Тропа велась через густой лес в тени деревьев. Света было мало, ехали цепочкой. Впереди таита и фен, замыкали на конта и имбали. Они вели вьючных лошадей. К спинам лошадей были привязаны туши пяти добытых свиней. Неожиданно из густого леса справа от тропы донеслись громкие крики. Все вздрогнули, натянули поводья и приготовили оружие. Прямо перед ними на тропу выбежала девушка. Платье рваное и грязное, колени ободраны, ноги голые и кровоточат из-за многочисленных царапин, оставленных шипами и камнями. В густых черных волосах запутались листья, а глаза у девушки огромные, темные, и в них застыл ужас. Но и такая она была прекрасна. Кожа светлая, словно светящаяся, как полная луна, а тело гибкое и изящное. Увидев лошадей, девушка, как ласточка, в полете метнулась к ним. «Помогите — Помогите! — кричала она. — Не отдавайте меня им! Мирен поскакал ей навстречу. «Берегитесь — Берегитесь! — кричала девушка. — Они близко! В этот момент из леса на четвереньках вырвались две большие мохнатые фигуры. Мирен вначале принял их за кабанов, Но тут же понял, что они опираются на длинные руки, отталкиваясь ими от земли при каждом прыжке. Они догоняли девушку. «Обезьяны — Обезьяны! — крикнул Мирен, накладывая стрелу и пуская лошадь галопом, чтобы помешать первой обезьяне схватить девушку. На скаку он натянул тетиву и выпустил стрелу. Та попала обезьяне в грудь. Зверь взревел, одним движением переломил стрелу и отшвырнул. Он даже не замедлил бега и оказался всего в нескольких локтях от девушки. Мерен послал вторую стрелу, она вонзилась рядом с тем местом, где из волосатого торса торчал обломок первый. Хилта галопом скакал на помощь. Он выстрелил и тоже попал в первое животное. Обезьяна уже почти настигла девушку, когда ноги ее подогнулись. Она протянула к девушке лапы, Но Мирен вклинился между ними, наклонившись, подхватил девушку, посадил перед собой и ускакал. Обезьяна вопят боли погналась за ним в ярости от того, что ее решили добычи. Вторая обезьяна быстро догоняла первую. Хилта взвесил в руке длинное копье и помчался за ней. Обезьяна увидела всадника и повернулась ему навстречу. Когда они сблизились, Хилта опустил наконечник копья. Обезьяна высоко подпрыгнула, нападая. Хилта перехватил ее в прыжке. Бронзовый наконечник копья вошел в грудь и погрузился до самой гарды на древке. Только это помешало копью войти больше, чем на локоть. Обезьяна завизжала, а Хилта, используя инерцию движения, пригвоздил ее к земле. Хотя первая обезьяна была смертельно ранена, она из последних сил гналась за и девушкой. Мирен держал девушку и не мог стрелять, а обезьяна настигала их. Прежде чем Таита понял, что происходит, Фен повернула вихре и полетела на помощь. «Вернись! Осторожней!» — тщетно кричал Таита ей вслед. Обезьяна. Из груди торчали обломки стрел, и пасти текла кровь, высоко подпрыгнула и приземлилась на круп лошади Мирена. Челюсти ее были широко раскрыты, Голова наклонена, чтобы удобнее было вонзить желтые клыки в шею всадника. Мерен повернулся, встречая нападение, по-прежнему удерживая девушку согнутой левой рукой. Он правой затолкал лук в разинутую пасть обезьяны и тем самым заставил ее откинуть голову. Обезьяна впилась зубами в лук, отгрызая от него щепки. «Осторожней!» — снова крикнул Таита, видя, что фен поравнялась с миреном и натянула свой короткий лук. «Не попади в мирена!» Она ничем не показала, что слышала его, и едва оказалась в нужном положении, пустила стрелу. Расстояние было меньше двойного размаха руки. Стрела пробила обезьяне шею, разорвав обе большие сонные артерии, и наполовину своей длины вышла с противоположной стороны. Превосходный выстрел! Обезьяна... Выпустила лук Мирена и опрокинулась. Визжа от гнева, она упала на землю и обеими лапами вцепилась в стрелу. Имбали подскочила, взмахнула топором и разрубила толстые кости черепа, словно яичную скорлупу. Наконта бросил в вьючных лошадей, которые тотчас поскакали прочь, и мимо имбали побежал туда, где Хилта продолжал копьем удерживать вторую обезьяну. Короткий, осагая Наконта, Дважды перерубил горло обезьяны. Тварь взревела в последний раз и издохла. Фен по-прежнему держалась рядом с гнедым Мирена, но обе лошади замедлили бег. Мирен нежно прижимал спасенную девушку к груди. Беглянка уткнула с лицом ему в шею и рыдала. Мирен похлопал ее по спине и, успокаивая, сказал «Все позади, красавица, не плачь, милая». Теперь ты в безопасности, я о тебе позабочусь. Но его старание проявить сочувствие и заботу отчасти портила самодовольная улыбка. Фен ехала с одной стороны от него, Таита подъехал с другой. Девушка, сказал он, я не могу решить, кто для тебя опаснее, дикая обезьяна или тот, кто тебя от нее спас. Вскрипнув в последний раз, Девушка подняла голову, но продолжала обнимать Мирена за шею, а он не пытался высвободиться. У девушки текло из глаз и из носа, все с интересом ее разглядывали. Таита решил, что и заплаканная она очень красива, и ласково спросил. — Что ты делала одна в лесу, когда на тебя напали эти звери? — Я убежала, и троги меня преследовали, — девушка икнула. Троги? переспросил Мирен. Девушка вновь устремила на него взгляд темных глаз. Так их здесь называют. Они страшные, мы их боимся. Твой ответ порождает множество вопросов. Начнем сначала. Куда ты шла? вмешался Таита. Девушка оторвала взгляд от Мирена и посмотрела на него. ⁇ Я шла к тебе, Маг. Мне нужна твоя помощь. Только ты можешь спасти меня. И опять возникает множество вопросов. Начнем с простейшего. Как тебя зовут, дитя? Сидуду, маг! ответила она и вздрогнула. Ты замерзла, Сидуду, сказал Таита. Больше никаких вопросов, пока не вернем тебя домой. Таита повернулся к Мирену и, стараясь сохранить серьезное выражение, спросил. Спасенная девица, причиняет тебе неудобство? «Довезешь ее до деревни или пусть лучше идет пешком?» «Я смирюсь с неудобствами, которые она мне причиняет», — также серьезно ответил Мирен. «Тогда, думаю, нам здесь делать нечего. Поехали».